Глава восемнадцатая Ольга Сколько раз в своей жизни я была уверена, что вот он, худший её миг, когда беда неотвратима и надежды на спасение больше нет. Но только сейчас. Ощущая этот странный, обволакивающий наркоз, от которого тело медленно леденело, а сознание шаг за шагом отступало дальше, я по-настоящему осознала, что именно сейчас наступило последнее мгновение моей жизни. виде застывших рядом в ожидании врачей, я как никогда ясно понимала, что после того, что они намерены сделать, все изменится уже навсегда. И как-то повлиять на ход событий было не в моих силах. Для этого я была слишком слаба. Прощай, настоящая я. Последним моим ощущением стала резкая встряска, То ли судорога передернула замирающее тело, то ли сколыхнулся окружающий мир. В себя приходить было сложно. Окружающая вязкая пелена не отпускала, стараясь все крепче оплести затянуть в свои глубины, но даже сквозь эту липкую муть до меня долетали какие-то раздражающие сознания ощущения. Раз – и боль опалила, два – и вздрогнуло тело, реагируя на какой-то нечеловеческий вскрик, и я поняла, что слышу. «Олга, просыпайся же, я не могу тебя все время нести, сейчас брошу тут!» Голос определенно был гневным. И вроде бы идентифицировался, но вот кому же принадлежал? Странно сонная память никак не могла соориентироваться. «Крейвен, меня же увезли в операционную. Пришли непонятные существа в светлых комбинезонах и эластичных шлемах, без объяснений обездвижили каким-то разрядом и сразу ввели наркоз. Потом меня везли по длинному коридору. В ушах до сих пор стоял странный гул». Потом врачи в прозрачных масках склонились сверху. Неужели уже все? Желание приходить в себя исчезло. Лучше вообще не пробуждаться, чем проснуться с мыслью, что отныне я начну превращаться в стремящегося только уничтожать монстра. «Да вечная тьма поглотит!» Рявкнул снова этот раздражающий голос, и меня опять ощутимо тряхнуло и... Раз! Лицо опалило болью. «Оплеуха!» Явилась отстраненная мысль, а просыпаться все равно не хотелось. Но тут раздался неимоверный грохот, словно рядом разом извергались несколько мощных вулканов. Мозг, опаленный инстинктом самосохранения, мгновенно прояснился, а глаза распахнулись сами. Кругом творилось что-то невообразимое. Мы находились в узком коридоре, стены которого буквально ходили ходуном. С потолка сыпались части покрытия, какие-то каркасные балки и пыль. Стоял жуткий шум, в котором угадывались крики сотен живых существ. Рев каких-то машин и гул взрываемых снарядов. — Что за ад? Что это? — хрипло прошептала я. — Наши! — возбужденно рявкнул Неймарец. — Сама идти сможешь? У меня нога сломана. И приходится быть готовым к любому нападению. Поэтому нести тебя сложно. Надо выбираться из этих катакомб, пока не стало слишком поздно». Я тут же, вознамерившись идти, а если надо, то и бежать, невзирая на свое состояние, попыталась встать на ноги. Неймарец, одновременно осматриваясь вокруг, придержал меня одной рукой, пока все еще расслабленные ноги перестали дрожать, обретая устойчивость. «Давай». Толкнул он меня вперед, ковыляя следом. «Иначе будем погребены тут заживо!» Угроза впечатлила. Жить все же хотелось, поэтому я, поначалу кривясь от боли в затекших конечностях, спешно поковыляла в нужном направлении. Голова все еще кружилась, и временами картина мира плыла перед глазами, но я упорно продвигалась следом за ней неймарцем, раз за разом падая от резких толчков, снова вскакивая и двигаясь к выходу. Коридор привел нас в достаточно большую пещеру, разделенную на множество отсеков клеток, и каждый из них был заполнен живыми существами. Все кричали, тянулись к нам сквозь заграждения, умоляя о помощи. Я, охваченная ужасом, болью и желанием спасти хоть кого-то, кинулась в направлении первой клетки, но была перехвачена крейваном. Неймарец, жёстко удерживая меня за плечо, практически поволок вперёд, целенаправленно идя сквозь зал и не обращая внимания на стоны и мольбы пленников. — Они обречены, — глухо произнёс, глядя только вперёд. — Если не поспешишь, и сама тут погибнешь. От этого бескомпромиссного и сурового тона ноги мои ослабли, и я споткнулась, наверняка бы, упав, не держи меня, второй помощник. Обречены. Голова словно опустела от ужаса и боли, разом лишившись всех мыслей, а сердце заколотилось в груди. Обречены. Я хорошо знала, что это значит. Ни Марец, ни на миг не прерывая своего решительного движения вперед и, продолжая тянуть меня следом, выскочил из этого страшного, пронизанного отчаянием зала, наполненного молящими о спасении. Стоило нам выйти в очередной коридор, как снова раздался оглушающий хлопок. Прямо надо мной послышался резкий треск, и прежде чем я успела понять, что происходит, сверху рухнули какие-то перекрытия, а плечо пронзило резкой болью. Лишённая возможности двигаться, придавленная упавшими балками и куском покрытия потолка, я с трудом могла дышать. Плечо горело огнём, в глазах от удара головой о пол потемнело. Олга? Донёсся словно сквозь вату зов Крэйвана. Жива? Я с огромным трудом попыталась что-то прохлипеть, содрогаясь от боли, почти сразу почувствовала, как неимоверная тяжесть, выдавливающая из груди последнее дыхание стала сдвигаться. Это не марец пытался мне помочь. вытащив меня из-под завала, подхватил на руки и поковылял дальше. Как он вообще идет со сломанной ногой А охраны тут нет оформилась в стон беспокоящая мысль. Думаю, все разбежались в надежде укрыться и спастись. Прохрепел неймарец. Тут все сейчас взорвут. Они это тоже понимают. Мне было больно до да безумия. Кажется, есть переломы, а плечо пропорото арматурой. Но при одной мысли о том, что будет дальше, всю боль физическую заслоняли муки душевные. Ожидать от карателей сочувствия не приходилось. Они всегда поступали одинаково. Тотальное уничтожение виновных решает любую проблему. И все пленные, они действительно были обречены. И даже не потому, что виноваты. Они просто были живой угрозой конфедерации. Кое-как нам удалось выбраться на поверхность, очевидно, какого-то спутника неидентифицированной мной планеты. Она огромным розовато-зеленым шаром виднелась рядом буквально нависая сверху. Было ветрено. Меня в просторной длинной медицинской рубахе мгновенно прохватило резким порывом ледяного ветра, заставляя съежиться от холода. Но Крейвен, не позволяя себе замедлиться, так и шел упорно вперед, удаляясь от входа в катакомбы. Неожиданно я заметила, что мы не одни. По обеим сторонам нас обгоняли стремительно бегущие в панике существа – Кого только тут не было. Но неожиданно бегущий впереди Артек резко замер, едва не став для нас непреодолимым препятствием. В последний момент, обогнув застывшего инопланетянина, поняли причину его остановки. Навстречу нам, растянувшись бесконечной цепью, шли неймарцы. Каратели прибыли. «Я застыла тоже, не понимая, как вести себя» внезапно остро вспоминая эту уже виденную мной однажды картину. Неразрывный, монолитный строй красноволосых, словно спаянных расправленными крыльями мужчин. В душе... Вспыхнул какой-то врожденный, инстинктивный страх, заставляя сердце бешено забиться в груди. Они прибыли. Сейчас начнется. Крейван резко опустил меня на ноги и, схватив за руку, дернул вперед заставив зашипеть от резкого прострела огненной боли в раненом плече. Слепо подчинившись, двинулась за ним во внезапно наступившей тишине. Молчали, застыв, каратели. Молчали, замерев, те, кому удалось выскочить из подземной лаборатории и добраться сюда. Только мы, движимые несгибаемым стремлением Крейвана, упорно брели вперед. И вот уже они рядом. «Сомкнутые ряды безжалостных ликвидаторов. Шаг. Еще. Они неподвижно стояли у нас на пути. Нас не пропустят». «Пропустить». Этот холодный, безэмоциональный голос не узнать невозможно. В тот же миг ближайший к нам неймарец отступил в сторону, позволяя нам выйти за пределы кольца смерти. Как только мы оказались позади единого крылатого щита, Крейвен остановился, отпуская мою ладонь. Я испуганно взглянула на него, не понимая, что делать дальше. Его ответный взор, он был пустым. Не задерживаясь на мне, его взгляд скользнул дальше, явно сосредоточившись на чем-то. Я инстинктивно обернулась и ожидаемо наткнулась на ответный взгляд, стоявшего неподалеку капитана Эндорры. Время словно застыло заставив замереть и меня, пока эти двое настолько разных неймарцев молча прощались. Я внезапно поняла это, почувствовала, интуитивно распознав и боль потери, и утрату чего-то по-настоящему дорогого, и безысходность выбора обоих. Не сдержавшись, схлипнула, боясь поверить в то, о чем кричало сердце. Крейван, мгновенно отреагировав на мой всхлип, оглянулся. Потом, резко схватив мою руку, задрал рукав, чтобы взглянуть на рану, что сам оставил мне. Я тоже опустила взгляд и изумилась. Ранки, даже шрама не было. Недоуменно посмотрев на неймарца, успела заметить на миг вспыхнувшие радостью глаза. «Мой долг оплачен, а вред, нанесенный нашей расе, компенсирован с лихвой. Еле слышно, шепнув мне, он скользнул по щеке мимолетным ласковым жестом и, повернувшись ко мне спиной, шагнул назад. Тот неймарец, что отступил, пропуская нас, так и стоял отдельно. Но как только Крейван вновь оказался внутри кольца, тут же вернулся обратно. А я... В бессилии, продолжая отчаянно вглядываться в мощную, прихрамывающую фигуру навсегда уходящего Неймарца, переживала даже не утрату этого спасшего мне жизнь мужчины, а ту, семилетней давности, гибель семьи. Я снова слышала уничтожить всё, выжечь полностью. произнесённое уже голосом Гая, и чувствовала, что это предел моих сил, последняя капля того страдания, тех мук, что я была в состоянии выдержать. И когда вспыхнула алое зарево очистительного огня, я почувствовала, как взмыло и в моей душе пламя внутренней свободы выжигая въевшийся в душу страх, покорность и осторожность, что-то умерло во мне, сгорело в огне жутких воспоминаний в этот миг, рождая понимание, что меня уже ничем не сломить. Переведя взгляд на ледяного мужчину с пылающими огнем глазами, со всей силой, обретенного бесстрашия и скопившейся ненависти, крикнула ему прямо в лицо. «Каратель!»